Глава девятая. Еврейский автономный округ. Польша всегда служила немцам коридором для нападения на Россию. «Этот коридор нужно перекрыть, и перекрыть его должна сама Польша» — Иосиф Сталин. В зал вкатили две кинокамеры, которые будут по очереди снимать происходящее для архива. Поэтому, осмотрев всех внимательно еще раз, я продолжу свое выступление. Я посмотрел данные, где проживают больше всего евреев в Российской империи и нашел такое место. Это почему-то меня нисколько не удивило. Больше всего евреев проживает в царстве Польска, в Варшаве. По данным статистики, почти 30% всего населения города состоит из представителей еврейской национальности. Поэтому мной принято решение, которое я согласовал с государем, о выделении города из 10-километровой зоны под еврейский автономный округ. Эта зона выделяется вашему народу временно с арендой на 50 лет и впоследствии должна быть передана народу Романовых. За эти 50 лет вы должны скопить средства, нанять армию и освободить свою историческую родину Иерусалим с окрестностями, чтобы создать там еврейское государство Израиль. Наша страна по возможности будет помогать вам в этом. Основным условием должен быть свободный доступ к святыням всех христианских конфессий. Если за это время ваш народ не сможет освободить себе землю под переселение, то вам будет назначена аренда, исходя из средней аренды в Европе, но в двойном размере, и каждый год будет увеличиваться на 10%, до тех пор, пока вы не освободите земли. Теперь я расскажу, как будет все происходить. В течение года все еврейские семьи должны будут переселиться в еврейскую автономию. Оставшиеся должны будут официально принять христианство и отказаться от своей национальности. Газета на еврейском языке, а также обучение будет запрещено. Те, кто не смогут распродать свое имущество, смогут передать его в собственность государства в половину оценочной стоимости – Из бюджета будут выделены средства на переселение всех в Варшаву, где вы должны будете расселить всех прибывающих и обеспечить их всем необходимым. Поляки, проживающие на территории Еврейской автономной области, должны будут переселиться с этой территории. Вы обязаны будете выкупить эти земли и имущество не ниже 50% стоимости, и обеспечить их переселение до границ указанной области. Наше государство обеспечит переезд таких семей на Дальний Восток с равномерным расселением по всей территории страны, предоставив им все необходимое для начала новой жизни, начиная от дома и заканчивая живностью и инструментом. На территории всей Российской империи вводится запрет на польский язык, польскую письменность, польскую культуру. Все несогласные смогут в течение трех месяцев свободно покинуть территорию нашей страны, за исключением людей, находящихся в розыске и замешанных в противоправных действиях. К концу этого года на территории Российской империи не должно остаться поляков как национальности. Они должны быть ассимилированы с общим населением нашей страны. Еврейский язык и письменность можно будет использовать только на территории еврейской автономной области. При этом знание русского языка будет обязательным для всех. На территории автономии разрешится держать до тысячи полицейских с легким ручным оружием. За аренду территории вы обязаны будете платить ежегодную аренду, а при вывозе своих товаров платить таможенную пошлину. В конце собрания вам будут выданы правила – и ряд положений, которые будут действовать на территории вашей временной автономии. Это то, что я могу вам предложить. Но так как у любого решения должно быть право выбора, то вторым выбором будет полное переселение всех евреев за территорию Российской империи. По вашему выбору, проезд до границы мы готовы оплатить. Сейчас вы должны проголосовать за любой вариант решения еврейского вопроса, «После чего, если вы выберете автономию, то должны из всех присутствующих выбрать Верховный Совет, который на один год при примет на себя руководство новой автономией и будет заниматься организацией переселения своего народа», — сказал я, после чего откинулся в кресле и стал наблюдать, что же будет дальше. Но барон Эфрусси вовремя успел взять инициативу в свои руки — Встав, он постучал по стакану своей металлической ручкой, привлекая внимание, после чего произнес «Господа, я представляю главу дома Ротшильдов. Я самолично договаривался с наследником о предоставлении еврейскому народу еще одного шанса, и господин Ротшильд готов выделить единовременно 50 миллионов рублей на переселение еврейского народа. Поэтому я склоняюсь к варианту принять решение о переселении в автономию единогласно, дабы показать всем, что мы едины как народ и достойны получить свою землю и создать свое государство. Пусть пока в виде автономной области, но я уверен, что с поддержкой будущего наследника мы сможем освободить Древний Иерусалим и отвоевать свои земли. Поэтому, кто со мной согласен, прошу поднять руку вверх. Сразу за этими словами руки стали поднимать те присутствующие. В итоге воздержавшихся и несогласных не было. После этого я встал и, обратив на себя внимание, всех сказал, «Раз вы приняли решение остаться на территории Российской империи, то вам сейчас раздадут уже подготовленные документы, с которыми вы можете ознакомиться. Там повестка дня с вопросами, которые вы должны решить, и по каждому из вопросов принять решение». Это сделано для облегчения выборного процесса и ускорения принятия решения. В конце года вы сможете пересмотреть все решения и назначения. А сейчас прошу вас не затягивать с решением этого вопроса. Те вопросы, которые вы не сможете решить самостоятельно, я решу сам, приняв решение, которое я приму на свое усмотрение. Вас здесь покормят, но до 12 часов ночи все решения должны быть приняты. Вас отвезут в столицу и при необходимости разместят в гостинице. На завтра для вас забронирован зал, где вы сможете решить свои организационные вопросы. Надеюсь, что вы здесь не передеретесь и будете вести себя подобающим образом, тем более, что все происходящее будет заснято для потомков. Сказав это, встал я и направился к выходу в сопровождении князя. Тут кто-то за моей спиной начал хлопать в ладони, и его неожиданно подхватили остальные. Так, под сопровождение аплодисментов, мы и покинули зал заседаний. «Неожиданная концовка», — произнес князь, когда двери за нами закрылись. Это просто они еще не поняли, что им предлагают и каких усилий все это будет стоить. Тем более сегодня огласят манифест о распуске царства польского и расселении всех поляков по территории страны. Не забудьте пустить слух, что это евреи выкупили Польшу у русского императора, предложив большие деньги и обещая навести на ее территории порядок. Отдельно пустите слух, что евреи спровоцировали нападение на поляков с целью выкупить всю Польшу. Но денег собрали мало и купили только столицу и окрестности. Уже все подготовлено и даже в печати выйдет. А вы не думаете, что это вызовет массовые погромы? Спросил князь. «Я не думаю, я надеюсь на это. Нам нужно переключить агрессию поляков с нас на евреев, а им не привыкать. Уверен, это только поможет им сплотиться и ускорит переселение одних и других». «Комендантский час объявили?» «Судя по времени, уже должны были объявить. Сейчас отправлю команду на оглашение манифеста, а дальше как пойдет?» «Но все резервные части подготовлены к срочной переброске». А в случае необходимости увеличение группировки войск произойдет очень быстро. — Хорошо. В таком случае мы можем спокойно заняться изучением присланных образцов вооружения. Пусть подготавливают полигон, а я пока прогуляюсь со своей невестой. А то я что-то стал мало уделять ей времени, — сказал я, направляясь в женскую половину дворца, где надеялся найти принцессу. Как оказалось, у нее небольшой перерыв между уроками — и она с удовольствием отправилась со мной прогуляться по парку. Идя под руку с ней по той же тропинке, что и вчера, она спросила, а что это за толпа людей, которых сегодня утром проводили к Кванамо-дворец? Я вначале подумала, что это актеры. Настолько разнообразно у них выглядела одежда. Но потом я рассмотрела немного и поняла, что у некоторых одежда похожа на еврейскую. — Ты угадала, это евреи. Они приехали сюда за тем, чтобы участвовать в образовании еврейской автономной области. И где то им выделил землю? В Варшаве и окрестностях, — ответил я. В Польше? Но для чего именно там? Я не забыл про их нападение на нас с тобой и решил, что вопрос с Польшей необходимо решить раз и навсегда. Сегодня объявят о расселении польских жителей по территории всей страны. Польский язык и письменность будут запрещены на всей территории Российской империи. Все книги, не имеющие исторической ценности, будут уничтожены. Несогласных выселят за границу, многих отправят заселять в Дальний Восток, по одной семье на одну деревню. Те, кто останутся, обязаны будут подчиняться правилам и разговаривать и писать только на русском языке. Захоронение литературы на польском языке Будут выписываться крупные штрафы, а в случае неуплаты имущество будет описываться. Но это же жестоко по отношению к целой нации. А расстреливать целый состав с женщинами и детьми, чтобы убить только лишь одну принцессу, это не жестоко? Ты не представляешь, какие средства тратились на Польшу, вкладывались в инфраструктуру, заводы, образование, бесплатную медицину? Эти деньги недополучили другие регионы нашей страны. И все ради чего? Чтобы они смогли воткнуть нож в спину? Теперь все будет по-другому. Они или ассимилируются в моей стране, или будут депортированы из нее. А евреи, заняв бывшую столицу Польшу, станут заклятыми врагами. Пусть теперь эти две нации, которые не умеют уживаться друг с другом, воюют за право владеть этим городом. А ты не боишься, что евреи поведут себя, как поляки? Нет. У них есть цель, которую мы поможем достигнуть. И Иерусалим, и возрождение Израиля. Вот к чему они стремятся. Поэтому мы будем поддерживать их в этом начинании. Побродив по тропинкам на свежем воздухе, я не стал оставаться на обед и отправился вместе с князем и охраной на полигон. А мы не стали садиться в карету, а отправились верхом на лошадях. Там уже все было готово. Стояли столы и лежало разложенное оружие. Рядом прогуливались представители оружейного завода и инженеры, готовые записать требуемые изменения. Для начала я решил посмотреть, чего удалось добиться с пулеметом. Теперь он стал значительно ниже. Колеса стали маленькими, как и сама станина для пулемета. Пулемет существенно облегчили и доработали все детали, которые я указал. Пулеметный щиток стал маленьким и съемным. В итоге после осмотра я остался доволен. Теперь он был очень похож на тот, что я видел в фильмах про войну из своего времени. «Ну-ка, разберите его и пробегитесь вон до той опушки», — сказал я рабочим завода. Они довольно быстро разобрали его и бегом направились к опушке, каждый взвалив на себя по одному элементу. По виду было видно, что они бегут сильно напрягаясь, но самое главное, что они смогли сделать его переносным. Когда они таким же образом вернулись, то было видно, что бежали они на пределе, но при этом и выглядели они не особо сильными. В армии для пулемета подберут людей посильнее, и все будет в порядке. Собрав его обратно, они поставили на удобный постамент, имитирующий окоп. Налили воды в кожах и зарядили его. Я подошел и еще раз внимательно осмотрел пулемет. Тряпочную ленту заменили на медную, а механизм натяжки сделали более мелким и облегченным. Удалось добиться взаимозаменяемости механизма натяжения? Не с первого раза, но удалось. А сменный ствол предусмотрен? И какова скорость замены? Да, в комплект планируем поставлять два сменных ствола, а меняется за 2-3 минуты ответил инженер, стоящий рядом. Я приложился к пулемету, посмотрел на прицел, подправил дистанцию, затем, взявшись за ручки, нажал на гашетку. Пулемет начал стрельбу, и его ствол немного повело в сторону, но я подправил его движением рук и прошелся длинной очереди по мишеням, затем стал стрелять короткими очередями, попадая по отдельно стоящим мишеням. Результат превзошел все мои ожидания. «Хорошая машинка. Как с надежностью? И сколько выстрелов держит до ремонта?» — спросил я, оставив пулемет покоя. «Если не стрелять непрерывно длинными очередями, то полторы-две тысячи выстрелов без осечек выдает. «Это на бездымном порохе», — сказал инженер. «И я только сейчас обратил внимание, что дыма практически нет. Значит, они смогли наладить производство бездымного пороха. А это открывает большие перспективы.